Глава 19. Я не сразу понимаю, что леска активировала спусковой крючок МШВ, который крепился на веревках одного из множества деревьев. причем оружие замаскировали настолько, насколько это возможно. Среди листьев торчал лишь небольшой кончик ствола, и при этом нужно было смотреть наверх, чтобы его вообще заметить. Винтовка успевает выстрелить по мне несколько раз. Благо пули я блокирую поставленным вовремя барьером до того, как укрываюсь за стволом дерева, который принимает на себя основной удар. Наконец-то оружие замолкает, и я нахожу место, где винтовка крепилась все это время. Недолго думая, я аккуратно использую воздушные иглы, чтобы перерезать веревки. Оружие падает мне в руки, я, быстро проверив его, понимаю, что, скорее всего, оно может мне пригодиться. Главное теперь не расслабляться и ждать опасность вообще отовсюду. Если тут не только магические ловушки, то есть шанс, что я их не обнаружу, но я должен хотя бы вовремя среагировать. Надеюсь, сестре не пришло в голову заминировать лес, или, что еще хуже, подрывать мины дистанционно. Да, версию, что это все действия моей сестры, я пока не отбрасывал. Да если бы за мной охотились убийцы, то они точно не стали бы действовать по одному. Либо мне попались очень странные убийцы, со своим кодексом охотника на живую добычу. Следующие несколько минут неспешного пути к цели проходят довольно спокойно. Ловушек оказывается много, но находить их не такая большая проблема, как мне показалось сначала. Например, местами я видел, что листья лежат неестественно, будто они не сверху падали, а их уже позже в спешке насыпали и аккуратно подровняли. Местами земля выглядела чуть рыхлой, что говорило о закопанной ловушке. Время от времени также попадались лески, задев которые я бы подорвал гранаты. Серьезного вреда они мне не причинили бы, но синяки были гарантированы. Не знаю, был ли этот тест на внимательность, однако в какой-то момент ловушек становилось все меньше, а вот ощущение, что за мной следят, наоборот, нарастало. Причем, судя по всему, за моим перемещением следят в том числе через камеры, поскольку часть из них я замечал в листве деревьев, но даже не пытался от них избавиться. Только время потрачу. И вскоре причина становится ясна. Интуиция кричит об опасности, которую я не вижу. Инстинктивно я активирую талисман, который еще пока выдерживает подобную нагрузку, но неизвестно, когда он перестанет вообще справляться со своими функциями. И уже в следующее мгновение, на расстоянии около 100 метров, Меня выстреливают из снайперской винтовки. По крайней мере, попавший в барьер снаряд был сильнее, чем ОМШВ. Да и само место, откуда стреляют, я все же замечаю. Я быстро нахожу глазами точку, откуда стреляли, и даю короткую очередь в ту сторону, чтобы припугнуть стрелка и не дать ему совершить второй выстрел, а сам убегая дальше, понимая, что, как и лучник, снайпер будет менять позицию. И в этот раз одной магией а делаться не получится. Через минуту бега в меня снова стреляют. Снова щит, и снова короткая очередь. Кажется, что ситуация повторяется, однако на этот раз недалеко от меня взрывается земля, и меня сносит в сторону прямо в стволы ближайших деревьев. Неприятно, но доспех позволяет частично компенсировать нанесенный урон. Пусть в голове и гудит. Понимая, что снайпер сейчас снова начнет по мне стрелять, я не нахожу ничего лучше, кроме как создать малую завесу вокруг себя. Конечно, туман полностью не скроет моего местонахождения, но не даст ему точно попасть по цели, чего должно хватить. Так и происходит. Пуля пролетает в опасной близости от тела, но все же мимо, после чего я вновь без проблем могу использовать талисман. Не уверен, насколько просел его заряд, но пока что держится и ладно противника я по прежнему не вижу но это не мешает мне пугать его ответными выстрелами как минимум я стреляю ровно туда откуда он стрелял до этого и куда мог предположительно уйти увы на больше в данной ситуации я был не способен и хоть еще остается где то пятая часть пути до костра расслабляться сейчас никак нельзя тем более когда из далеко леса услышал очень знакомый голос я иду тебя искать Слышу я ласковый голос Виктории и понимаю, что нужно бежать. Причем, чем быстрее, тем лучше. Если уж она раньше издевалась надо мной на тренировках, то что сделает сейчас? Правда, вот эта часть испытания выглядела как простое запугивание, когда в меня даже снайпер не стрелял. Я просто мчался по лесу, а сестра позади меня рубила мечом деревья, изредка посылая в мою сторону магические атаки. Из-за этого мне постоянно приходилось уклоняться от заклинаний и взрывов, что раздавались рядом, если я все же не успел уйти полностью. И, наконец-то, я добрался до костра, на котором жарился кабан. Оглядевшись, я в общей сумме насчитал пять человек рядом с ним, и прежде чем успел хоть что-то сказать, Виктория появилась позади меня. Я приготовился драться, но сестра положила меч на плечо и не спешила атаковать меня. Похоже, я оказался прав, и костер был точкой финиша в этой необычной тренировке. Сам костер располагался на небольшой поляне. Тут же находились палатки, ящики, техническое оборудование, прикрытое тентом, да и много чего еще. Это мой отряд. Робин, старик, актер, малыш и Соня. Про настоящие имена можешь не спрашивать, все обращаются друг к другу только по прозвищам. Это только ко мне? из-за того, что я их командир, обращается по имени». Самодовольно заявила сестра. Так как все стояли по порядку, то даже не надо было мучиться с тем, чтобы понять, кто из них кто. Лучница Робин оказалась довольно симпатичной девушкой, стройное тело, которое подчеркивал облегающий черный костюм, который, судя по рунам, маскировал ее, превращая в размытый силуэт. Собственно, она это, похоже, по привычке делала и сейчас. правда лицо было не разглядеть. Девушка скрывала его маской до носа и капюшоном, разве что глаза были серого цвета. От этого ее образ становился по-своему загадочным и привлекательным. Ну и, конечно, я помнил ее магические стрелы, которые были довольно опасными. «Рада знакомству, княжич!» Доброжелательным тоном ответила она, слегка поклонившись мне. Про себя я подметил, что голос довольно молодой, максимум на несколько лет старше меня. Прошу простить, мне о себе нечего рассказать, что было бы вам интересно. Взаимно. Кивнул я, добавив. У тебя меткий глаз и очень интересные стрелы. Поделишься потом, в чем секрет? Без проблем. Нас с вами ждут еще тренировки. Подмигнула мне девушка. Вот как? Улыбнулся я в ответ и внимательно посмотрел на Викторию, которая подтверждающая кивнула. После нее мне представили следующего члена отряда. Этого я узнал сразу. Мы с ним столкнулись в ближнем бою. Правда, теперь он был без брони, и на старика, откровенно говоря, был совсем не похож. Максимум 30, может быть, 35 лет. Если что-то и могло говорить о его старости, так это седина на висках и пышные усы, как у слуги Айрис Юто. С ее слов, такие усы были популярны лет 40 назад, а сейчас совсем вышли из моды. Их чаще всего носят как раз пожилые люди. Это старик, начала моя сестра представлять парня, или даже правильнее сказать, мужчину. Конечно, возрастом ему до старика далеко, зато он любит ворчать, как старый дед. Собственно, оттуда и прозвище. А так он у нас лучший рукопашник, владелец необычного боевого искусства, а также отвечает за магические ловушки. «Княжич», — коротко произнес он своим хриплым голосом, который без доспеха уже не был таким возрастным. «Прошу прощения за мой лексикон. деформация «Ничего страшного», — ответил я. «Надеюсь, на нашей с вами тренировке вы не переусердствуете». «Тут уж как пойдет, княжич. Убивать вас, конечно, никто не станет, но вот от боли никто не застрахован. Даже я», — с легкой усмешкой ответил он, с явным намеком на нашу стычку. Следующим на очереди был крупный высокий мужчина с бородой-лопатой. Выглядел он молодо, только из-за своих габаритов он прям-таки доминировал на этой поляне, да и создавалось впечатление, что я стою рядом с медведем. Хотя, добавь ему бандану на голову, очки, и джинсовую жилетку или кожаную куртку, получился бы вылитый байкер. Страшноватый, правда. «Это у нас малыш», — представила мне его Виктория. «Сам понимаешь, почему так? Он у нас что-то вроде танка. Основной удар принимает на себя, благодаря артефактным щитам. После увидишь, как он ими сражается. У малыша очень необычный стиль боя». «Рад знакомству, княжич!» Громко произнес малыш, из-за чего я мысленно прозвал его Гризли, уж чересчур громкий мужчина. «Взаимно. Если смогу научиться чему-то новому, то буду только рад», ответил я ему. Следом пошел предпоследний участник отряда. Этот мужчина выделялся на фоне остальных своим... не видом, но образом. Он был одет в обычную зеленую камуфляжную одежду. Только при этом рядом с ним на пеньке лежал двуручный меч, одна длина которого превышала, наверное, метра два. Про широченное навершие я вообще молчу. А уж сколько на нем было нарисовано рун, в голове не складывалось, как этот мужчина... Ростом примерно метра семьдесят, с черными волосами и нелепой прической-горшком, в ком вряд ли было больше восьмидесяти килограмм веса, будет управляться с этой громадиной. Повезло мне, что я с ним в лесу не встретился. Хотя, как я сейчас понимаю, что если бы выбрал иной путь, то, возможно, бы и пересекся с этим членом отряда моей сестры. Не зря же они здесь собрались к моему финишу. Приятно познакомиться, княжич. Энергично промолвил этот мужчина, опередив даже Викторию и продемонстрировав мне просто ослепительную улыбку. «Наблюдал за вами через камеру. Было интересно, и это позволит нам лучше разобрать моменты, в которых вы ошибались. Но все равно вас действительно течет сила юности, и это не может не радовать». «Эм, спасибо». Не нашел я, что ответить на такое заявление. «Это актер», — приложив руку к голбу, ответила Виктория. «Не обращай внимания, это его фирменная фраза, когда дело касается тех, кто хотя бы моложе него лет на десять. Он до того, как вступить ко мне в отряд, учился на театральном, а потом пытался попасть и на большие краны. Актер — главная атакующая сила в отряде, наряду со мной. Если захочешь узнать, что такое разрушение, это тебе надо посмотреть на него в деле. Остался последний член отряда». Им оказался парень с белыми волосами, который играл в портативную приставку и не слишком обращал на нас внимания пока не пришла его очередь говорить. Только тогда он лениво встал со своего места, потянулся, зевнул и пошел к нам навстречу. — Княжич, — сонливым голосом сказал он, — я заметил мешки под его глазами, будто он хронически не высыпается. — Это Соня, — сказала Виктория и с осуждением посмотрела на парня. Он у нас за снайпера, хакера и заодно трапера. Стреляет метко, умеет взламывать множество программ и ставит очень неприятные ловушки вместе со стариком. Правда, его самый главный минус — это его лень и желание играть по ночам в игрушке вместо того, чтобы пойти спать. «Я вообще-то поспал. Целых четыре часа!» — возразил парень и едва сдержался, чтобы снова не зевнуть. «Этого вполне достаточно. Четыре часа за двое суток?» «Это очень мало, Соня!» Осуждающе посмотрела на него моя старшая сестра. «Поэтому будь добр, хоть немного наладить свой режим сна. Иначе в таком состоянии ты никому не будешь соперником». «Я всего лишь пару раз промазал!» Мне на мгновение показалось, что парень хотел закатить голоса Видимо, ему не нравилось, что его отчитывают в такой форме, да еще и при всех. Но было видно, что остальные к такому уже привыкли и не сильно обращали на это внимание. «Ладно, даю слово, что сегодня посплю». «Вот и молодец», — ответила она. «Но если не выполнишь обещание...» Продолжать Виктория не стала, решив, видимо, сохранить интригу до конца. «Обед готов!» — крикнул внезапно малыш. «Нет, серьезно. Если он вдруг окажется анималистом, я не удивлюсь. Такие громкие звуки даже льву издавать будет непросто». «Молодой господин, вы тоже плотно поешьте. Первая изнурительная тренировка у вас со мной. И поверьте, там каждая калория важна, если вы, конечно, не хотите умереть». «Не откажусь», — с улыбкой ответил я, сознательно проигнорировав последнюю часть. «Вот это по-нашему. Тогда этот стейк достанется вам. Я его отдельно специальным образом прожарил. Приятного аппетита, княжич». Взяв протянутую тарелку с мясом, Исев за общий стол с командой Виктории, я стал вливаться в общий коллектив. Тогда я даже не подозревал, что меня ждут две недели чего-то похуже, чем просто ада. Причем не только для меня, но и всех членов отряда Виктории.